Слова восьмая Наступали сумерки. Данила потом пытался вспомнить детали, но после тампоралки все смешалось. Темный лес сменялся, кажется, полянами и заброшенными деревнями. Твари сектора шуршали в зарослях. Маугли клевал носом. Картограф дрых. Прянин чуть не утопил фонарик в болоте. Когда ощущения стали привычными, Данила уже стоял на краю болота, и перед ним виднелся смутно знакомый чистокол, абсолютно реальный. Безопасное место впереди. покинутая деревня. Нет, не деревня, лагерь. Воспоминание пришло внезапно и обожгло плетью. Конечно же, лагерь. Поселение Фиделя, Федора Кострова, последнего романтика сектора. Три года назад отсюда, через дверь лагерь не так далеко от города в болотах, переправляли за барьер дармобвой, биотин, пытались помочь больным. Дочь Фиделя, Влада, сначала с Данилой сражалась, а потом с ними же воевала против массы генерала Ротмистрова. В тот год Астрахан познакомился с моментом и навсегда, причем очень круто, изменил свою жизнь. Убил Ротмистрова, вину свалили на погибшего Фиделя, Данила ушел из Мас вольные охотники. А Влада сперва вернулась в сектор, оставив Даниле своего пса, Риджбека Зулуса Как там Зулуска интересно, в кинологическом лагере на передержке А потом прислала письмо аж из Австралии Влада убежала от сектора так далеко, как только смогла И хорошо, что не знает, чему послужило благородство ее покойного отца Не знает про изменения у принимавших биотин «Нам нужен привал», — Данила оглядел своих спутников. «Пойдем, в деревне сейчас никого нет, а крыша над головой найдется». Убежище организовали в центральном доме, где когда-то жил Фидель. За пару лет строения не успели прийти в негодность. Лишь кое-где на настилах между домами поселилась трава, да ветер нанес хвойные иголки. Поселок напоминал свежий труп. Следов распада нет, но если присмотреться... Если присмотреться, то виды следы потеков на стенах, матрасы оцарели и пахнут прелью, пол скрипит, и возле печки вырос мох. Картографа уложили на панцирной кровати, он слабо кивнул и впал в некое подобие кататонического ступора. На стреме стояли сначала Данила, затем доцент и, наконец, Маугли. На рассвете усталый и злой Данила отправился осматривать лагерь. Маугли обосновался в гнезде дозорной вышки, а Прянин остался с больным или, скорее, с пострадавшим. Остановившись напротив опустевшего вольера, Данила вспомнил об Эльзе. «Как она там дома, сучка, чупакабренная!» Отродие ее он вышвырнул. Собаку сдал в приют, как из улуса. — Стоп! Это момент вышвыривал щенков. Но откуда ощущение, что он сам, этими вот руками? Даже не ощущение, память. Данила закрыл глаза и вспомнил, как затолкал скулящих выродков, лысых, пятнистых, как чупакабры, в мешок и выбросил на помойку. Вспомнил себя угрюмого с колючим взглядом. — Ёлы! Он видел себя со стороны! — «Шизофрения? Действие лекарств или искажения? Куда его засунули вместе с моментом?» Из хижины судорожный вздох прянина. Данила еще раз помотал головой, силясь избавиться от назойливых воспоминаний, достал последнюю сигарету, размял ее. Косячок бы, черт! Пару секунд назад он хотел порыться в воспоминаниях. Может, что интересное там завалялось. Сейчас же с удовольствием захлопнул бы дверь в прошлое, если бы она была». Астрахан чувствовал, что меняется. Эти изменения неотвратимы, и если копнуть глубже, что будет неизвестно. Вдруг он перестанет существовать, вдруг от него нынешнего ничего не останется. Вдруг поселившийся в разуме момент полностью вытеснит прежнего хозяина. В конце концов, момент был. Ну да, умнее его, образование с более широкими взглядами, но притом раздолбай недисциплинированный. «Астрахан сильнее собраннее, более волевой!» Он сжал виски. Желание забить косячок сделалось назойливым. «Чёртова напасть! Мучиться от чужой зависимости, что может быть нелепей!» Вдалеке что-то застрекотало. «Стреляют!» Данила схватился за автомат, зашагал к обзорному окошку. Последние сутки его не отпускало предчувствие скорой беды. «Понятное дело, столько всего случилось за неделю. Провал за провалом!» Жизнь понеслась поездом под откос, смерть друга, предательство отца, день рождения сестры был вчера, она волнуется. Вот опять нет у него никакой сестры, и тревога эта не от нервов и неприятностей, она внутри как фантомная боль удаленного зуба, как шелест далекой трассы. По идее, мародер не должен их так быстро найти, да и вообще не должен, пути картографа неисповедимы, так что для тревоги нет причин, скорее бы бородач очнулся, уж он да знает, что творится с мозгами, почему хочется странного и откуда чужие воспоминания. Пока нужно оставить все как есть и не углубляться, хотя хрен, что добьешься от картографа этого шизанутого, мозг вынесет, а толку ноль стрекотать может сутками напролет. Если это последствия наркотиков, нужно подождать, иначе двинуть ему в морду. Вот странное желание. Из хижины донеслись голоса. Данила зашагал по настилу, скрипнул петлями дверей. Картограф, наконец, очнулся. Сел, опершись на подушку. Прянин нависал над ним с кружкой воды и говорил. — Выпить, уважаемый, полегчает. Картограф тер воспаленные глаза и щурился на солнце, пробившееся в приоткрытые ставни. Голова раскалывается, глаза. Да как ей не болеть? Я ж без дозы. Есть у кого-нибудь обезболивающее? Глупый вопрос. Откуда ему у вас взяться после того, что мы вместе пережили? Заметив Данилу, картограф смолк, вытянулся лицом и заморгал. Мародер же так от нас не отстанет. И чтобы вглубь собрались, он в курсе. А вот я не вполне уверен, что сердце нас пустит, хотя должно, по моим расчетам. Данила, не удержавшись, спросил. «Картограф, что со мной?» «Мне бы обезболивающее», — продолжил тот. «Все-таки героин — сильное средство даже для меня». Вздохнув, он улегся, закрыл глаза и продолжил. «У мародера навязчивая идея, он хочет расширить сектор. Надо сказать, я даже его понимаю. Сектор — это свобода от мира потребительства ярлыков, но...» Но его средство не оправдывает никакая цель, да и сам он человек поганый. Будь на его месте кто-то другой, да взять хотя бы кого-то из вас, я помог бы, а ему ни за что. Сообразив, что картограф просто не способен быть кратким, Данила уселся на скрипучий стул и приготовился внимать, сжав волю в кулак и подавив нетерпение. А тот продолжал. — Есть такая история. Послушайте, это важно. — Заходит милиционер в бар и видит, как плюгавенький мужичонка с аквариумными рыбками разговаривает и думает. «Опаньки! Пьяный! Сейчас я его разведу на деньги!» Подходит к нему. «Что это мы делаем? Да мы пьяны в общественном месте!» Мужик шепнул. «Я трезв, провожу эксперимент. Если долго разговаривать с рыбками, то они подчинятся. Больший разум поглотит меньший. Можете попробовать». Через неделю заходит тот мужик в бар, а перед аквариумом стоит милиционер со стеклянными глазами и разевает рот, как рыба. Данила сжал кулаки. Жаль, что нет никакого лекарства от словесной диареи. Да чего же назойливый тип этот картограф? Мародер набрел на искажение типа схруста. Схруст сдавливает, слепляет два тела в одно, в уродливую химеру. Почти всегда она гибнет, но бывали редчайшие случаи, когда химера выживала. А то искажение, которое нашел главарь вольных, я бы назвал психрустом. Оно склеивает не тела, а сознание, причем больший разум поглощает меньший. Меня мародер взял обманом. но ну, откуда мне было знать, что кто-то захочет меня заполучить? Поскольку вглубь я его вести отказался, да и на тот момент это было не вполне возможно, Бородер решил слить наше сознание, точнее, мое сознание, перелить в свое. А поскольку я человек далеко не глупый, а скорее наоборот, он решил глушить меня героином. Но не уверенный, что получится, решил сначала испытать на ком-то другом. Картограф смолк, помахал руками перед лицом. Прянин протянул ему стакан воды. Отхлебнув, Картограф продолжил. Для чистоты эксперимента ему нужен был кто-то поумнее и кто-то попроще, того, кто умнее накачали наркотиками и сливали выскажения с тем, кто поглупее, но в трезвом уме. Если меньшее, но трезвое сознание поглотит больше, но оглушенное наркотиком, то мародер проведет эксперимент на себе. Попросту говоря, эксперимент удался. Свое сознание выбрало разум бедняги Момента и все его сознание. — А что стало? С Моментом не сдержал любопытство Прянин. — Он превратился в овощ, — ответил картограф, отставляя стакан. Мародер несколько человек так поглотил, а меня боялся. Вдруг я оказался бы сильнее. Вам, друзья, я благодарен. Понятно, что вы преследуете какие-то свои интересы, но спасибо, что спасли меня. Данила сжал голову руками, глядя в одну точку, переваривая все услышанное, затем поднял взгляд и сказал, «Нам очень надо вглубь. Проведешь?» Не сейчас, сейчас чуть вообще не сгинули. Слаб я и болит все, а потом, чем сектор не шутит, пару дней мне дайте. Данила не доверял ему. Этот рыхлый здоровяк напоминал не легенду сектора, А местного сумасшедшего, оглушенный новыми знаниями, Астрахан старался думать не о моменте в своем сознании, а о том, что, возможно, картограф дурит всем голову, чтобы исчезнуть бесследно, хотя, наверное, если бы хотел, то уже смотался бы, а так вон, как его корячит. Вы извините, но мне совсем погано, — картограф натянул отсыревшее одеяло до подбородка. — Несколько дней на наркотиках ломка неизбежно придется вам подождать, потому что в таком состоянии я не ходок. Данила много о чем хотел его расспросить. Теперь вероятность того, что мародер дышит в затылок, невелика, но обезопасить тебя не помешает. Он сел на скрипучий порог, расставив колени. Курить хотелось немилосердно и уже привычно пыхнуть. Вдалеке затрещали ветви. Что-то щелкнуло, будто передернули затвор. Данила вскочил и, по возможности, бесшумно скользнул к обзорному окошку. Выглянул. Ничего. Зато с западной стороны лагеря, где собачьи вольеры зачавкали по болоту сапоги. С тылу заходит. Астрахан рванул туда с автоматом наготове. На ходу макнул высунувшемуся прянину. Опасность. Когда добежал... Увидел силуэт, метнувшийся под сваи. Худой, светлые волосы, бледная кожа, сутулая спина и слишком быстро движется. По логике сейчас должны ломануться люди-мародера. Их много, отбиться невозможно, а ворота они, скорее всего, уже блокировали. Осталось занять максимально удобную позицию и постараться забрать с собой как можно больше врагов. Из узкой улочки, бухая кирзачами по просевшим деревянным дорожкам, вылетел прянин, зазирался. — Идеальная мишень, — подумал Данила, прижимаясь к дому на сваях. Но никто не выстрелил. Штурмовики не начали перепрыгивать забор. — Но силуэт-то был! Сейчас он по пояс в болоте прячется под хижиной, что напротив. Наверное, меняет обойму. Кто он? Один из людей-мародера? Может, они ждут, пока Данила высунется? Тогда почему не стреляют в прянина? — Кто? Где? — вертел головой тот. Данила махнул на хижину, доцент лег, пытаясь вжаться в доски. По-прежнему никто не стрелял, но ведь был, точно кто-то был! Или почудилось? Учитывая, сколько всего произошло за пару дней, не исключено, что поехала крыша. Так что отбой тревоги. Данила высунул голову из-за угла сруба, перекатился к хижине, не выпуская автомат, плюхнулся животом в болотную жижу и увидел врага. «Это был хамелеон». Лицо, свеча, оплывшая на жаре, прозрачные глаза на разном уровне правой, где ему и положено быть левой, на щеке. с тонкий, ноздри вывернутые, синюшные губы будто размазаны по лицу. Тонкая шея переходит в грудь, ключицы торчат, суставы рук вывернуты. Совсем мальчик. Данила физически ощущал его страх, холодный ком за солнечным сплетением, и чувство, Сначала ужас... Солнце, которое слепит, жжет нежную кожу. Теперь радость, что свой не причинит вреда. Данила настолько оторопел от лавины чужих ощущений, что не сразу сообразил. Перед ним хамелеон, тварь, подлежащая уничтожению. Но почему хамелеон пытается изобразить подобие улыбки? Почему тянется навстречу? Почему невозможно нажать на спусковой крючок, словно перед тобой родной брат? — Что там? — спросил Прянин. Но Данила будто онемел, наблюдая за антропоморфом со смесью жалости и брезгливости. Хамелеон двинул челюстью, подобрался и в два прыжка выскочил на улицу, к Прянину. — Враг! Чужой! Убить! Повинуясь необъяснимому порыву, Астрахан кинулся следом. Грохнул выстрел. Прянин пальнул по Хамелеону из дробовика. Звук сработал, как пощечина. Данила выстрелил по твари сзади, и пока Хамелеон корчился... Пытаясь зарастить раны, выхватил кинжал и с хрустом погрузил в плоть. Боль, отчаяние, темнота. Хамелеона добивал прянина, Данила отползал, не соображая, что с ним происходит. Откуда эти чувства? От момента, с каких пор он сопереживает хамелеонам? И самое главное, неужели эти твари разумны? Хотя обязательно ли считать разумными существ, испытывающих боль и страх, которые, по сути, свои инстинкты... «Собаки и кошки тоже боятся!» Данила был уверен. Хамелеон признал в нем своего и даже бросился на Прянина, рассчитывая на поддержку. Что это? Схруст хамелеона и человека или печать глуби? Знать бы, что об этом думает момент, но пока отличать его воспоминания от собственных очень трудно. На стрельбу прибежал Маугли, бесшумно перемахнул через забор и схватил Данилу за руку. «Что случилось? Говорящий?» Прянин с дробовиком распрямил спину, то еще зрелище бородка его воинственно подергивалось. Маугли кинулся к нему, но у самых ступней притормозил. Данила ответил чужим голосом слабым и хриплым. Хамелеон прокрался в деревню. Я думал, вольные мародеры. Ничего страшного, если не считать того, что эта тварь почему-то посчитала меня своим. Доцент, ты что-нибудь о подобном слышал? Прянин дернул плечами. — Нет, но, возможно, уважаемый картограф нам расскажет. Он говорит много и охотно, хотя его речь напоминает или загадки, или небылицы. Едва Данила вошел в комнату картографа, как тот заговорил, не открывая глаз. Глубь пульсирует ритмично, ритм проникает в тело, человека, человек, которого она коснулась, или обретает что-то важное, или теряет себя. Свойства ее не изучены, но все, что кажется странным, элементарно объясняется. Просто мы еще... не нашли ответ. Вот и кружим у глуби. А все ведь просто. Вот оно. Руку протяни и поймешь. Но в какую сторону тянуть, непонятно. Что такое глубь? Просто яма-воронка в пространстве. Она кружится и затягивает, тянет в себя. Хотя на границе ее есть кольцо отторжения, как вал на краю воронки в песке. Кто-то управляет клубью огромный, могучий и чуждый. Он висит там, Картограф широко развел руками. «Где это там? Я ощущаю его, но не могу понять, кто это. Слишком он чужой и странной формы висит и что то ждет. Чего-то страшного. Знать бы, чего ждет. Что хочет. Тогда бы поняли про сектор все. Вы все теперь дети глуби. Она и вокруг вас, и внутри вас. Остальные ее дети будут служить нам и для нас не опасны». Картограф смолк и равномерно засопел. Глазные яблоки вращались под веками. Во сне он дергался и стонал. Данила с трудом подавил желание поднять бородача и вытрясти всю правду. Перевел взгляд на прянина, замершего в дверном проеме. — Как это понимать? — прянин пожал плечами. — Уж очень человек тяжелый. — Доцент, ты уверен, что он человек? — Ни в большей, ни в меньшей степени, чем все мы. Надо ждать, пока очнется.